Библейская Русь. Приложение 2. Документы. Первое. Состав Ветхого и Нового Заветов по славянской кормчей 1620 года. Мы воспользуемся рукописной церковно-славянской кормчей 1620 года, хранящейся в отделе рукописей Российской Государственной Библиотеки. Город Москва. Рукопись F-256-238. Лист 232. Писана о книгах Ветхого Закона и Нового. Суть о Ветхого Завета книг 22. Только бы слышахом оборжено от иудов. Бытие, Исход, Левитский, Числа, Второй закон, Иисус Навин, Судии, Руфь, Четыре царства по семь же о станцы. В скобках это иудейские книги «Паралепиминон» Примечание автора «Пасем ездры двои» «Псалтырь», «Притчи», «Церковник» В скобках это иудейский экклезиаст Примечание автора «Песенник» «Песни песней» «Иов» «Пророческих» «12» «Первый» «Иосия» «Второй» «Амос» «Третий» «Михея» «Четвертый» «Иоиль» «Пятый» «Иона» «Шестой» «Авдий» «Седьмой» «На 9 Софонии, 10 Агей, 11 Захария, 12 Малахии. Посём Исаия, Иеремия, Варух, Плачевы, Послания, Езекиль, Даниил. Все Ветхого Завета. Нового же же паки не ленюсь речи. Ну, то есть состав Нового Завета не поленюсь перечислить. Четыре Евангелия: от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Деяние апостольское. Посланий соборных 7 и апостол. Иаковлю едино, Петрову 2, Иоанново 3 и Иудина едино. Павловых посланий 14: первое к Римлянам, 2 к Коринф вам, к Галатам, к Ефесям, к Филиппиям, к Колассаям, к Солунянам, 2 к Евреям, к Тимофею, 2 к Титу к Фемиону, конечная Иоанново откровение. Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Иоанн Богослов, Григорий Дикополит, Кирилл Александрийский, Дионисий Ареопагитский, Семион Богоприимец, Исайя Великий, новозаветный, Иеремия, новозаветный, Даниил тоже новозаветный. Параллепоменона в скобках новозаветные, помечание автора. Девторономия, Апокалипсис. Ну, то есть некий второй апокалипсис, так как Откровение Иоанна уже было, примечание автора. Варлам, Ефрем, Пандок, Лиманис, Патирик, Нил Асаф, Максим, Павел Манакоссийский, Василий Новый, Гранограф, Полея, Еклесиаст Нового Заветный. Шестодневец Радословие, струй, глубина, бисер, криница. Иосиф Матафиин, Косма Индикопольф, Анастасия Синайский, Афанасий Великий, апостольский. Иисус Навин, Новый Заветный. Иисус Семерамин, Иисус Сирахов, Новый Заветный. Три опрощения. Фисилог 12. Иаковлевич ио новозаветный не фонд пчела приточник 100 слов странник это был состав ветхова и нового завета по славянски кормчей 1620 года конец приложения 2